Глава п я т н а д ц а т а Под утро разбудил польский таможенник. Андрей за неимением другой одежды лег спать в брюках и рубашке, и выглядел странно. Мятый деловой костюм и никакого багажа при себе. Так нормальные люди не путешествуют. Он соврал, что у него украли чемодан, но не сработало. Его попросили выйти из поезда и обыскали. Пришлось вывернуть все карманы, снять обувь и носки и дать себя обнюхать служебной собаке. Все, что находили, складывали на специальный поднос. К концу обыска на нём лежали документы, банковская карта и карманные деньги Андрея. И ничего запрещенного. Таможник ещё несколько раз перелистал паспорт и разочарованно отмахнулся. Через несколько часов поезд въехал в Варшаву. Прямо на вокзале Андрей ознакомился с расписанием и купил билет на Берлин и оттуда на Брюссель. До отправления оставалось больше двух часов. Утреннее приключение на таможне не принесло ни малейшего удовольствия. Поэтому Андрей купил в ближайшем торговом центре повседневную одежду, тёплую обувь, рюкзак, куда упаковал костюмы, туфли, книгу, шоколадку, воду и пауэрбанк. Всё, теперь он ничем не отличался от среднестатистического европейца, следующего по своим делам. Управился за час, ещё успел плотно позавтракать и заранее вернулся на вокзал. В Брюссель прибыл уже ночью. Пришлось снять номер ближайшей гостиницы, чтобы дождаться утреннего поезда на Лондон. Последний рывок через Францию и тоннель под Ла-Маншем занял менее двух часов. двух Андрей вышел из Сент-Пенкраса, в тянул утренний лондонский воздух, про себя отмечая, что он намного теплее киевского, и застыл в нерешительности. Что делать дальше? На квартиру ехать опасно. Нашли у Лизы, наверняка знают и о квартире. Лиза. Она все еще не отвечала. Нужно было проведать ее, но он даже не знал, в какую больницу ее доставила скорая. Может, Александр знает. Андрей не любил этого сноба, но поразмыслив, других вариантов не нашел. Придется звонить. «Да?» раздался в трубке голос Гранберга. «Доброе утро. Это Андрей, друг Лизы». «У меня записан твой номер. Можешь не представляться». «Хорошо», Андрей замялся. «Вы уже знаете, что случилось?» «Знаю», угрюмо ответил Александр. «Тогда, может, подскажете, в какой больнице лежит Лиза?» «Я улетел почти сразу, только вернулся». Андрей замялся. Он почувствовал себя виноватым, что до сих пор не навестил Лизу. «Хотел бы ее проведать». «Проведать?» г р а н Беркаш воскликнул от удивления. «Похоже, ты сам не знаешь, что случилось. Записывай адрес. Встречаемся через час у меня в офисе». Александр продиктовал адрес и отключился, так и не потрудившись пояснить, что произошло. Измученный плохими предчувствиями, Андрей вспомнил о Джоне и решил было вызвать его, но тут же передумал. Джон оплачивал м э т через одну из своих компаний. Наверняка он уже прекратил финансирование. А подавать лишний сигнал о том, что он уже вернулся в Лондон, Андрей не хотел. Натянув шапку почти на самые глаза, подняв воротник пальто и съежившись, он отправился к метро. Офис юридической фирмы Александра находился в одном из самых дорогих бизнес-центров Лондона. Видать, его бахвальство насчет профессиональных успехов все же не было лишено оснований. Ассистент г р а н б е р г а немолодая женщина с массивной старомодной прической, заставила Андрея ждать в приемной, а сама зашла к начальнику. «Заходи!» г р а н б е р г выглянул из-за двери и придержал ее, давая Андрею проскользнуть внутрь. Он первым подал руку, чтобы поздороваться. Потом долго не отпускал ее и смотрел Андрею в глаза, будто вглядываясь в саму душу. «Так ты, значит, хочешь навестить Лизу?» «Хочу». Андрей почувствовал, что его рука наконец освободилась. «Может, хватит уже этих недомолвок? Что с ней? Где она?» Александр снова долго смотрел на него, прежде чем ответить. «В морге, Андрей. Сейчас ее тело в морге». «Как?» – Андрей задохнулся. Ноги подкосились, он едва не рухнул на пол. но все же сделал пару шагов к креслу и опустился на него. «Неужели все было настолько плохо?» «Все было очень плохо. Поэтому Лиза решила покончить с этим». «В смысле?» – Андрей поднял голову. Образ Александра расплывался. Он сморгнул слезы, но помогло ненадолго. «Что значит решила покончить? Отвечай!» – взорвался Андрей, вскакивая с места. «Спокойно», – Гранберг отшатнулся и поднял руки. «Лучше сядь на место». Разговор нам предстоит долгий. «Да ты скажешь мне, наконец, что, мать твою, произошло?» – взревел Андрей. Травмы были слишком серьезными. И не только физические. Постоянная борьба с болезнью, потеря родителей, потеря надежды. Лиза, должно быть, не выдержала. Она выбросилась из окна своей палаты позавчера вечером. Андрей вспомнил ее последние сообщения. «Так вот в чем дело. Они оказались ее прощанием». Он снова упал в кресло и долго молчал, глядя в одну точку. Тишину прервал г р а н б е р г «Лиза связалась со мной перед смертью». Он прошел к своему рабочему столу и поднял с него какие-то бумаги. «Это ее завещание». Он замолчал, но Андрей не спешил отвечать. Перед глазами стояла улыбка Лизы, ее картины, ее взгляд, когда он держал ее за руку в ожидании скорой. Ни для чего другого в голове сейчас места не было. «Ты меня слышишь?» – повысил голос Александр. «А что?» – Андрей вынырнул из воспоминаний. «Сосредоточься. Я понимаю, что тебе тяжело, наверное», – с едва уловимым скепсисом добавил юрист. «Но сейчас соберись. Ты слушаешь меня?» «Да, слушаю». «Хорошо. Лиза завещала все свое имущество тебе». Андрей смотрел на Александра и моргал. «Что?» «Ты – наследник Лизы. Здесь список имущества. Мы еще не успели все оформить». ведь она сама только получила наследство, но основное перечислено. «И что мне с этим делать?» – тупо спросил Андрей. «Что хочешь. Она просила меня помочь тебе все оформить, и я выполню ее последнюю просьбу». «То есть ты знал, что она собирается с собой сделать и не предпринял ничего, чтобы ее остановить?» На Андрея снова накатило бешенство. Он готов был вцепиться Гранбергу в горло. «Андрей, лучше направь свою энергию против того, кто это заслуживает». «Я тебе не враг. Я не знал, что она собирается сделать, но характер повреждений не оставлял сомнений, что завещание – это разумный шаг». «Скорее всего, она умерла бы и так. Но она решила не мучиться», – тихо добавил Александр. Он отошел от стола и сел в кресло напротив. «Если честно, я удивлен твоей реакцией. Я до последнего был уверен, что ты с ней просто играешь. Если честно, мне похер, чем ты там удивлен и в чем был уверен». Андрей с вызовом посмотрел в глаза юристу. Тот ухмыльнулся и сменил тему. «В тот день, когда на вас напали, мне позвонил м э т При упоминании этого имени скулу Андрея свело. г р а н б е р г продолжил. «Знаешь, что он сказал? Он снизил цену до двух миллионов. Сказал, что Лизе больше уже все равно не понадобится». «Этот ублюдок просто издевается над всеми нами!» прорычал Андрей. «Андрей!» г р а н б е р г пощелкал пальцами. «Посмотри на меня!» Андрей с трудом сфокусировал взгляд. «Ты теперь собственник ее акций. Ты мажоритарный акционер New Dawn Pharmaceuticals. С недвижимостью будет сложнее, и еще нужно заплатить налог на наследство, для чего необходимо провести оценку и все прочее. Но акции мы на тебя можем оформить уже сейчас. Все необходимые документы у нас есть». Он замолчал, давая время переварить информацию. Андрей потер лицо, стараясь сконцентрироваться. «То есть 51% акций теперь принадлежит мне?» «Да». «А у него 49?» – слух рассуждал Андрей. «Я могу его уволить?» «Ты можешь уволить его с должности директора, но не можешь лишить акций». «Я хочу уволить его прямо сейчас». «Все не так просто. Для этого нужно провести собрание акционеров». «Андрей», – Александр говорил спокойно и в ы в е р е н о «Я понимаю, что это может выглядеть так элементарно». но юридически все несколько сложнее. Нам нужно провести формальное собрание акционеров есть целая процедура Для начала его нужно созвать обычно это делают директора компании но поскольку в нашем случае от директора содействия ждать не приходится, мы вынуждены будем подать письменное уведомление от тебя как акционера с требованием о созыве. Вы можете подготовить такое уведомление Да мои ребята сделают это быстро но по закону умта будет 21 день на рассмотрение этого требования. И еще 28 дней на непосредственное проведение собрания. Полтора месяца, чтобы отстранить морального урода от руководства компании, это дурдом. Это закон, Грандберг развел руками. К тому же он в любое время может начать банкротство. В таком случае компания вообще перейдет под управление назначенного судом администратора. Скорее всего, это будет не случайный, а лояльный м э т у ч е л о в е к Что же делать? Но я думаю, нам в любом случае стоит все оформить и подать ему это уведомление. Так мы хотя бы запустим формальную процедуру и окажем на него какое-то давление. Ему придется поспешить. А когда люди спешат, они с большей вероятностью допускают ошибки. «Хорошо, я согласен», – Андрей помолчал. «Но это все равно ничего не решит. У нас есть неделя, даже меньше уже». «Неделя на что?» – кратчо уточнил г р а н б е р г «Куда ты так спешишь? Что такого произойдет через неделю?» Андрей осекся. «Ты знаешь», – продолжил Александр. «Это на самом деле не мое дело. Более того, я прекрасно понимаю, что вы с Мэттом вели...» Он сделал паузу, подбирая подходящее выражение. «Не совсем законные дела. Такие суммы через офшоры ф просто так не гоняют. Допускаю, что это странное нападение на дом л и з а связано именно с вашими с Мэттом делами. Мне, наверное, лучше вообще ничего об этом не знать. Так безопаснее. Но...» Протянул Александр. «Почему-то мне кажется...» «Нет». Я уверен в том, что все это затеял м э т Если и не прямо, то косвенно он причастен к гибели Сергея и гибели Лизы. Извини за прямоту, но то, что ты до сих пор жив, кажется мне удивительным стечением обстоятельств». Андрей по-прежнему молчал, но в ответ на последние слова резко отвел взгляд. От Александра это не ускользнуло. «Так он уже пытался тебя убить, да?» Он криво ухмыльнулся. «Не прямо. Косвенно», – тихо ответил Андрей, копируя речь юриста. Его поразило, как этот старый нарцисс раскладывает все по полочкам. Да уж, неудивительно, что у него своя фирма и такой офис. «Вы все – жертвы его аферы. Поначалу я думал, что ты виноват в смерти Лизы, ведь это ты привел в ее дом убийц. но теперь я понимаю, что ты такая же жертва». «Я и виноват», – пробурчал Андрей. «Это моя вина. Был бы умнее, догадался бы держаться от Лизы подальше». е н у крякнул Гранберг. На сложившуюся ситуацию можно смотреть и так. Но лично я тебя не виню. В общем, я предлагаю тебе помощь, Андрей». «Ты наверняка спросишь, зачем мне это нужно?» «Отвечаю. Сергей был мне близким другом, хоть мы и редко встречались, но мы оба пронесли эту дружбу сквозь десятилетия. У меня много знакомых, но настоящих друзей-единицы. И Сергей был одним из них. Видя, что Мэтт сотворил с ним и его семьей, я просто не могу стоять в стороне». «Даже если ты откажешься, я все равно буду искать способ поймать его. Но я также понимаю, что он это все не просто так затеял. Значит, что-то такое есть у компании, ради чего он готов был пойти на убийство. И это наверняка что-то очень дорогое». Он снова встал, подошел к столу и вернулся с каким-то документом и ручкой. «Это договор на адвокатские услуги. Ты клиент, я адвокат. Поверь, он тебе пригодится». В больнице я встретил полицейского, он спрашивал о тебе. Думаю, тебе стоит явиться на вызов, не дожидаясь принудительного привода. Если подпишешь договор, я смогу официально представлять тебя и обеспечить тебе надлежащую защиту. Денег с тебя я, естественно, не возьму. И есть у договора еще один нюанс. Если ты назначишь меня своим адвокатом, любая информация, которую ты мне сообщишь, будет защищена адвокатской тайной. Это святая святых в юриспруденции». Если я ее раскрою следствию, меня л и ш ь о т лицензии, а это крах моей репутации и всего моего бизнеса. Но главное не это. Главное то, что она все равно не сможет быть использована в процессе против тебя. Иными словами, э т о договор – гарантия конфиденциальности любой информации, которую ты мне сообщишь. Так что скажешь? Объединим усилия, чтобы ударить по Пембертону. Андрей недоверчиво посмотрел на Александра, на договор, полистал его, уделив особое внимание разделу «Конфиденциальность». Затем взял ручку и, чувствуя какое-то облегчение на душе, размашисто подписал. «Самому ему не вырулить. Помощь опытного и такого прыткого юриста будет очень кстати». «Ты хочешь знать, что такого есть у н ь ю д а в н о из-за чего Мэтт окончательно съехал с катушек? И ты берешь на себя всю ответственность за последствия, к о т о р а е тебе может принести это знание?» – спросил Андрей. Дождавшись подтверждения, он продолжил. «Много чего. О мозге ты уже знаешь. Кстати, как там Кэтрин?» «Не знаю». Официальных релизов пока не было, а с мэтом я не в тех отношениях, чтобы интересоваться здоровьем его дочери. Не отвлекайся. Хорошо. Есть е щ е технология генного модифицирования, с помощью которой можно делать сверхлюдей. Но самое главное это потенциальное оружие массового поражения. Андрей замолчал, оценивая реакцию Гранберга, но тот к его чести не пошевелил ни одним мускулом на лице, лишь спокойно п р о и з н е с "Продолжай". "В деталях?" "Конечно". Гранберг ухмыльнулся. Я ведь твой адвокат, в конце концов». Андрей будто излил душу священнику на исповеди. Рассказал обо всём, начиная с первой встречи с м э т о м и заканчивая стычкой с Сашей и Пашей и последующим разговором с ГРУ. «Да...» Александр причмокнул. «Ты человек поистине удивительных талантов. Мало того, что ты умудрился загнать себя в такую задницу, но ты ещё и каким-то образом дожил до того, чтобы мне это всё рассказать. А ты не так прост. Не зря тебя м э т приметил». А по сути, есть что сказать? По сути? По сути, тебе можно шить сразу несколько дел. Контрабанда, убийство, либо пособничество в убийстве со множеством эпизодов. Хотя по части террористов и этих пемпертоновских мордоворотов, если они так и не выжили, можно говорить о необходимой обороне. Но все эти эпизоды с убийствами произошли на территории Украины. Поэтому здесь тебе ничего не грозит, если только тебя не осудят там и не сделают запрос на экстрадицию. С контрабандой сложнее, а вот твое участие в сделке с арабами, поскольку это делается с вовлечением не только частных лиц, но и непосредственно британской компании, тянет уже на п р е с т у п л е н и е против человечества, за которые могут судить и здесь. Плюс, поскольку спасали тебя агенты ГРУ, и если об этом станет известно МИ-5, тебе могут вменить связь с иностранными спецслужбами и подрывную деятельность против национальной безопасности. Навскидку как-то так получается. Иными словами, в Британии мне тоже ничего хорошего не светит, так? Любые показания, которые ты дашь против Пембертона, неизбежно приведут к раскрытию информации о твоем участии во всех этих делах. Даже если ты сам решишь сотрудничать с властями, прогнозировать итоговый результат я бы не взялся даже со всеми своим опытом за спиной. И что мне делать? Я тебе что, кладезь готовых ответов? Фыркнул Александр. Думать нужно, как выкручиваться. Ты сказал, что у тебя есть ноутбук Сергея? Да. И там есть информация об этих всех вещах? Да. Хорошо. Я подумаю над легендой, как нам сдать Пембертона властям и не спалиться самим. Ты пока езжай к нему и вручи уведомления. Только Андрей, Александр выразительно посмотрел ему в глаза, не наделай глупостей, хорошо? Постараюсь. И узнаю у него, как там Кэтрин, удалась ли операция. Потом вместе поедем в полицию. Лучше их не злить и проявлять максимальную лояльность.